17. Мариам. Наверху в комнате у Мариам Залмай начинает капризничать. Сначала он кидает мячик в пол, в стены, пока Мариам не делает ему замечания. Дерзко глядя ей в глаза, ты, мол, для меня не указ, мальчишка не унимается. Потом они перекатывают друг другу по полу игрушечную скорую помощь с надписью красными буквами на боку. От Мариам к Залмаю от Залмая к морям. Мимо Тарика Залмай прошмыгнул, прижав в груди мячик и засунув большой палец в рот. Верный знак, что он в тревоге. На Тарика он глядел с величайшим подозрением. «Кто этот человек?» снова и снова спрашивает он у морям. «Он мне не нравится». Морям начинает было объяснять, что мама и этот дядя выросли вместе, но Залмай даже не слушает, Возится со скорой помощью, поворачивает ее задом наперед и вдруг заговаривает про мячик. «Где он? Где мячик, который мне купил Баба Джан? Где, где, где? Хочу мячик, хочу!» Голос его срывается на виск. «Да где-то здесь?» — пытаются успокоить его морям. «Нет, он пропал!» — истошно кричит Залмай. «Я знаю, он исчез. Где он? Где мой мячик?» «Вот он!» Мариам выуживает вожделенную игрушку из-под шкафа. «Нет, не он!» В голос рыдает Залмай, сжав кулачки. «Это не тот! Дай мне настоящий! Где настоящий? Где, где, где?» Ходит Лейла, берет сына на руки, вытирает ему мокрые щеки, гладит по курявой голове, шепчет на ушко ласковые слова. Мариам выходит из комнаты и останавливается у лестницы, Сверху ей видны только вытянутые длинные ноги сидящего на полу Тарика, настоящая и протез, в штанах цвета хаки. А в гостиной даже ковра нет, какой позор. Постойте, а ведь этот швейцар, которого они встретили в Интерконтинентале, когда звонили в Герат, ей вправду знаком. Только тогда на нем была тюбетейка и темные очки. Вот она его сразу и не признала. Да и давненько это было, целых девять лет прошло. Он еще все вытирал лоб носовым платком и просил пить. Вот оно что оказывается. А таблетки он глотал тоже только для виду. И кто из них сочинил всю эту историю? Да с такими убедительными подробностями. И сколько Рашид заплатил Абдулу Шарифу, или как его там на самом деле зовут, «За представление, разыгранное перед Лейлой, за весть о смерти Тарика».